Мальчик-луч ударил в ладоши, и вмиг легкая колесница цвета утренней зари, сплетенная из лепестков роз, появилась перед нею. Две исполинские мохнатые пчелки везли ее. — Садитесь скорее, царевна, — торопил ее мальчик-луч, в одну минуту занимая место на козлах. — А то наши кони, дети солнечных дней, замерзнут в вашем холодном царстве. Лединка не заставила себя приглашать вторично. Знатность, могущество и богатство, которые улыбались ей в самом недалеком будущем, заставили ее весело и легко впрыгнуть в розовый экипаж, и они понеслись. Изумленная стражи ледяного дворца царя Холода со страхом увидела пронесшуюся мимо царевну, но пока успела поднять тревогу, льдинка с лучом были уже далеко. Им навстречу попалась бабушка Пурга, с головы до ног закутанная в свое белое покрывало. Она грозила клюкой, старалась преградить путь царевне и кричала «Берегись, царевна! Не слушай льстивых речей! Будь покорна отцу! Вернись! Вернись!» Но луч только со смехом заглянул в лицо старухи, и та с громким проклятием со всех ног понеслась в горы. Между тем белые ледники и сугробы исчезли, теплом и ароматом пахнула на царевну. Перед ней показался роскошный сад. Там прогуливались феи, воздушные и нежные, как сон. Их длинные волосы отливали золотом, алые уста улыбались, Их легкие платья, сотканные из лепестков роз и лилий, были самых нежных оттенков. Легкие и воздушные они носили станцию в воздухе, чуть шурша своими легкими крыльями, казавшимися серебряными в блеске майского дня. В один миг, увидя царевну, появившуюся среди них, они залепетали звонкими, как свирель, тоненькими глазками. Первая фея. «Какая хорошенькая девочка!» Вторая фея. «Совсем не хорошенькая!» «Закуталась в такую жару и выглядит кусочком снега!» Третья фея. «У нее глаза, как синее озеро!» Четвертая фея. «Наши разноцветные глазки выглядят куда лучше!» Пятая фея. «Она никуда не годится!» Она ничто в сравнении с нами по красоте. Шестая фея. Она тяжела и неуклюжа, и не может кружиться в воздухе, как мы. Седьмая фея. Просто ледяная сосулька, которой нет места в нашем чудесном царстве. Восьмая фея. Уродливая сосулька и больше ничего. И затем все феи вместе закричали «Сосулька!» «Сосулька! Сосулька!» Бедной царевне льдинки Хотелось заплакать от горя и обиды. Но ее синие глаза не знали слез. Ее сердце только захолодело еще больше. Оно до краев наполнилось теперь гордым презрением К маленьким феям за их недоброе отношение к ней. И она гордо и громко произнесла «Ага!» Вы смеетесь теперь надо мною? Я хожу с вам гадкой и смешной, но когда я буду вашей повелительницей, женою короля солнца, вы будете низко кланяться мне, и все во мне найдете прекрасным. И как будто уже предвкушая свою победу да насмешницами феями царевна-льдинка гордо прошла перед ними, обдавая их холодом с головы до ног. Ах! — Противная сосулька! Что она говорит? — вскричали нежные феи и угрожающе подступили к царевне льдинке, размахивая перед самым ее лицом своими крылышками. Вдруг смутный гул пронесся по светлому царству. Тысячи разноцветных мотыльков заметались в разные стороны. Стая жаворонков поднялась в голубом воздухе и запела хором. Ах! Что это была за песня? Такой песни царевна льдинка в жизни не слышала в своих нагорных ледниках. Сестра Юга пела хуже, во сто раз хуже звонких жаворонков. Мальчики-лучи появились в огромном количестве и стали двумя рядами на пышной цветочной поляне. «Король солнца идет! Король солнца идет!» зашептали веселые феи и стали охарашиваться в ожидании своего молодого повелителя. И вдруг все разом чудесно засияло в светлом царстве. Царевна Льдинка даже зажмурилась невольно. Столько блеска и света было кругом, что глазам становилось больно. Неожиданно появился на золотой колеснице Златокудрый юноша такой красоты, какой еще не видывал льдинка! И весь он сиял, сияли даже его волосы, глаза и одежда. На пышных кудрях лежала золотая корона, от которой и происходило сияние, больно резавшие глаза. Целая свита мальчиков-лучей толпилась вокруг. Все феи при виде короля упали на колени. Одна царевна-льдинка гордо выступила вперед, окинув надменным взором толпу фей. Она смело посмотрела на красавца короля и сказала, «Глупые маленькие ничтожные дочери воздуха посмели смеяться надо мной, могучей царевной, их будущей повелительницей. Накажи их, король солнца, накажи тотчас». Король нежно поднял глаза на царевну. «Вот сейчас увидите, вот сейчас увидите!» произнесла торжествующая льдинка, обращаясь к феям. «Я невеста короля солнца, и вы должны поклониться мне, как вашей повелительнице королеве. Она хотела еще прибавить что-то и вдруг остановилась. «Целый сноп лучей!» Вырвался из золотых очей короля солнца раскаленными иглами. впились они в лицо льдинки. Из груди ее вырвался громкий крик. Ноги подкосились, глаза закрылись. И она упала навсничь, бледная, как смерть. И под жгучим взглядом короля солнца льдинка быстро таяла, таяла. На горах В ледниках старый царь холод рыдал в отчаянии, не узнав про гибель дочери. Стужи и вьюга вторили ему, оплакивая красавицу сестричку. Альдинка растаяла, умерла совсем, умерла, сожженная солнцем его золотыми глазами. От нее не осталось уже следа, когда король солнца приказал насмешницам феям сплетайте хороводы и пойте песни. Я отправляюсь воевать с царем холодом и вскоре, надеюсь, торжествовать победу над моим врагом. И феи с веселыми песнями полетели в разные стороны с радостной вестью. А люди счастливыми улыбками встретили благую весть о приближении солнца, их любимого светлого короля.